Новелла восемнадцатая. Не думаю, почтенные дамы, чтобы существовало нечто столь трудное и опасное, чего не осмелился бы сделать человек пламенно влюбленный, хотя это уже было доказано многими новеллами. Я, тем не менее, думаю еще более уяснить Этой новеллой, которую хочу вам рассказать Вы услышите о женщине Которой в ее делах более помогала благоприятная судьба, чем догадливый ум Потому я никому не посоветовал бы отважиться идти по следам той, о которой я намерен рассказать Ибо судьба не всегда бывает приветлива Да и не все мужчины на свете одинаково ослеплены В Аргусе, древнейшем городе Ахайи Гораздо более славным своими древними властителями, чем обширным, жил когда-то именитый человек по имени Некострат, которому, уже близкому к старости, судьба даровала в супруге достойную женщину, не менее отважную, чем красивую, по имени Лидию. Как человек родовитый и богатый, он держал много прислуги, собак и ловчих птиц и находил большое удовольствие в охоте. В числе других слуг Был у него юноша, приятный, изящный, красивый собою и ловкий На все, что он захотел бы сделать по имени Пир Которого некострат любил более всех других И на которого более всего полагался В него-то сильно влюбилась Лидия Так что ни днем, ни ночью ее мысль никуда не направлялась, как только к нему А Пир, потому ли, что не замечал этой любви или не желал ее Казалось, вовсе не обращал на нее внимания Это наполняло душу дамы невыносимой тоской. Решившись во что бы то ни стало дать ему понять это, она позвала к себе свою служанку по имени Луска, которой очень доверяла, и сказала ей так. Луска, благодеяния, полученные тобой от меня, должны были сделать тебя послушной и верной, поэтому смотри, чтобы никто никогда не услышал того, что я скажу тебе теперь. Кроме того, кому я велю тебе открыться». Как видишь, Лузка, я женщина молодая и свежая, и у меня полное изобилие всего, чего только можно желать. Одним словом, я не могу пожаловаться разве на одно, а именно на то, что годов у моего мужа слишком много, сравнительно с моими, почему я мало удовлетворена тем, в чем молодые женщины находят наиболее удовольствие. А так как я желаю того же, что и другие, я давно решилась, если уже судьба была ко мне малоприязненный, дав мне такого старого мужа, не быть враждебной самой себе, не сумев найти пути к своему удовольствию и благоденствию. А для того, чтобы получить их вполне, и в этом отношении, как в других, я задумала, чтобы наш пир, как более других того достойный, доставил мне их своими объятиями. Я чувствую к нему такую любовь, что мне тогда лишь и хорошо, когда я вижу его, или о нем думаю, если я не сойду с ним немедленно. Я уверен, что умру с того. Поэтому, если дорога тебе моя жизнь, объяви ему мою любовь таким способом, какой признаешь лучшим, и попроси его от моего имени прийти ко мне, когда ты за ним явишься». Служанка ответила, что сделает это охотно, и, выбрав время и место, отведя Пирра в сторону, как лучше умело сообщила ему поручение своей госпожи. Услышав это, Пир сильно изумился, ибо он никогда ничего такого не замечал и побоялся, не велела ли дама сказать ему это, дабы искусить его. Поэтому он тотчас же грубо ответил, Луска, я не могу поверить, чтобы эти речи исходили от моей госпожи, потому берегись, что ты это говоришь. Если бы они и от нее исходили, я не думаю, чтобы она велела тебе передать их от сердца, но если бы она и велела сказать их от сердца, то мой господин чествует меня более, чем я стою и я ни за что в жизни не нанесу ему такого оскорбления. Потому смотри, никогда более не говори мне о таких делах. Лузка, не смутившись его строгими речами, сказала ему, «Пир, и об этих делах, и обо всем другом, что прикажет мне моя госпожа, я буду говорить тебе, сколько бы раз она не велела, будет ли это тебе в удовольствие или в досаду, а ты дурак». Несколько рассерженные словами Пирра она вернулась к даме, которая выслушав их, готова была умереть. Но ну, через несколько дней снова заговорила с служанкой и сказала: «Луска, ты знаешь, что с первого удара дуб не падает. потому мне кажется, тебе бы еще раз вернуться к тому, кто в ущерб мне желает проявить столь невероятную верность. Выбрав удобное время, открой ему всецело мою страсть и постарайся всячески устроить, чтобы она имела исполнение ибо если это оставить так, я умру, а он будет думать, что над ним посмеялись, и где я искала любви, воспоследовала бы ненависть». Служанка утешила госпожу, и, отыскав пира, найдя его веселым и в хорошем расположении духа, сказала ему так. «Пир, я рассказала тебе тому несколько дней, какую любовью пылает к тебе твоя и моя госпожа. Теперь я заверяю тебя снова» что если ты останешься при той жестокости, которую обнаружил третьего дня, будь уверен, что ей недолго прожить. Потому прошу тебя согласиться исполнить ее желание. Если же ты прибудешь твердым в твоем упрямстве, я, считавший тебя очень умным, сочту тебя большим глупцом. Разве тебе не честь, что такая женщина, такая красивая и благородная, любит тебя более всего? А затем... Разве ты не признаешь себя обязанным счастливой судьбе, когда сообразишь, что она устроила тебе такое дело, отвечающее желаниям твоей юности и еще такое убежище в твоих нуждах? Кого знаешь ты из своих сверстников, который в отношении к удовольствию был бы поставлен лучше тебя, если ты окажешься разумным? Кого найдешь, который мог бы быть так снабжен оружием и конями, платьем и деньгами, как будешь ты, если захочешь отдать ей свою любовь. Итак, открой душу моим словам и приди в себя. Помни, что лишь однажды, не более случается счастью обратиться к кому-нибудь с веселым челом и отверстым лоном. И кто не сумеет принять его тогда, впоследствии, узрев себя бедным и нищим, должен пенять на себя, а не на него. Кроме того, между слугами и господами нечего соблюдать такую верность, какую следует между друзьями и родными. Напротив, слуги должны с ними обходиться Где могут так же, как те обходятся с ними Неужели ты воображаешь, что если бы у тебя была красивая жена Или мать, дочь или сестра И она понравилась бы не кастрату Он стал бы раздумывать о верности Которую ты хочешь сохранить к нему по отношению к его жене Глупец ты, если так думаешь Поверь, что если б недостаточно было ласк и просьб Он употребил бы силу Как бы тебе то ни показалось. так будем обходиться с ними и с тем, что им принадлежит, как они обходятся с нами и с нашим. Пользуйся благодеянием судьбы. Не гони ее, а пойди ей навстречу и прими приходящую. Потому что, поистине, если ты этого не сделаешь, то, не говоря уже о смерти твоей госпожи, которая, несомненно, последует, ты столько раз покаешься, что и сам пожелаешь умереть.